«Глава одиннадцатая. Вы так прекрасны! Какая чудесная пара!» У Кристины сводила скулу от фальшивых улыбок и комплиментов. Глаза не умели лгать, да и за спиной гости не скупились на шепотки. Большинство соблюдали приличия, но находились и те, кто открыто разглядывал невесту Армана, будто вещь сомнительного качества. На их лицах ясно читалось, где он только откопал ее. Неужели не нашлось кого-то более достойного?» А ведь, как назло, именно сегодня Кристина себе нравилась чуть ли не впервые в жизни. Глянув в зеркало, она даже себя не узнала, перепуталась с принцессой. И вот ее грубо вернули с небес на землю. Гости с видимым трудом подбирали комплименты, словно на уроке госпожи Сукрен. И спешили скорее откланяться. С другими девушками общались иначе. Их окружали стайки кавалеров, наперебой читавших стихи, спешивших услужить в каждой мелочи. Представители старейшего поколения тоже смотрели на Дев благосклонно, с покровительственными улыбками осведомлялись о здоровье родных, изъявляли на первый взгляд искреннее желание видеть их на грядущем балу, приеме или посиделках за чашкой чая. Только Кристину игнорировали, хотя именно ей полагалось стать королевой вечера. Арман не спешил развлечь невесту. За все время, пока гости наполняли огромный зал на первом этаже дворца, Герцаков Маза, он лишь однажды подошел к ней то, чтобы указать, где встать и что делать. Кристина старалась. Раз она подписала бесов контракт, обязана играть роль. Да и если на то пошло, лучше быть безродной модной красавицей, чем такой же безродной заморашкой. Пускай смотрят, пускай шепчутся. Поправив пружинки локонов, пущенных парикмахером вдоль лица, Кристина неспешно прошлась по периметру зала. Она разыскивала Кира, единственного знакомого среди десятков лиц. Нет. Поздравляя с помолвкой, гости в обязательном порядке представлялись, но их имена давно смешались в голове. Да и вряд ли Кристина отважилась бы запросто подойти к какому-нибудь члену Королевского совета и завязать с ним светскую беседу. Увы, некроманта нигде не было. Неужели не приехал? Быть того не может, они ведь с Арманом лучшие друзья. Выцепив взглядом спину жениха, Кристина горько усмехнулась. Интересно, он заметит, если она прямо сейчас бежит? Вряд ли. Герцог уже прилюдно объявил о своем выборе, надел на палец невесты второе, теперь уже соответствовавшее высокому статусу кольцо. Все свободно. Кристина мельком глянула на собственное отражение в огромном зеркале. Их тут хватало, чуть ли не в каждом простенке. Подобным нехитрым способом архитектор визуально увеличил и без того немаленькое пространство. Прием не новый. Десятки раз копированный со знаменитой зеркальной галереи. Если даже Кристина не слышала, то другие подавно. Зеркало отразило растерянную девушку в платье темного густого красного оттенка. Она будто надела его по ошибке и теперь понятия не имела, как выбраться из помпезной одежды. Настроение Кристины резко переменилось. Отныне декольте казалось слишком глубоким, макияж ярким, драгоценности вычурными. Как же она ошибалась? Взятая на прокат розовое платье со старомодным воротником смотрелась бы на ней в сто раз лучше. В нем Кристина была бы на своем месте. А теперь каждый пытался ее туда поставить. Отвернувшись, девушка сделала пару глубоких вздохов. Она могла разрыдаться, сдаться, а могла продолжить борьбу. Нужно представить, что я на вступительных экзаменах. Кристина обмахнулась веером и, словно каждый день блистала среди высшего света, отправилась дальше, расточать холодные, вежливые улыбки. В академии тоже бы пришлось несладко. Докажи им, что ты человек достойно всего, что на тебя надето. «В школе ты не тушевалась, а чего здесь вдруг превратилась в испуганную мышь?» «Добрый вечер, миледи!» — ворвался в ее мысли незнакомый мужской голос. Кристина обернулась и растерянно уставилась на мужчину средних лет. Судя по цвету глаз и волос, он севрянин. В других частях Магрета блондинов с голубыми глазами нет. У этого волоса и вовсе словно снег, такие же искрящиеся. Идеально прямые пряди доставали незнакомцу до кончика подбородка. «Простите, с кем имею честь?» Девушка лихорадочно пыталась вспомнить имя мужчины. Нехорошо вышло, хоть специальную книжицу заводи. С другой стороны, герцог грозился сразу же выслать молодую супругу из столицы, вряд ли конфуз повторится. Тут взгляд Кристины случайно упал на агатовую запонку собеседника. Во рту пересохло. Из-под манжеты выглядывала ледяная вязь. «Неужели сам Лайнелл?» Мужчина подтвердил ее подозрение, назвавшись виконтом и Мерисом. «Если не ошибаюсь, вы носите ту же фамилию». Кристина кивнула и с трудом подобрала желание скрыться от цепкого взгляда Лайнела с Завейером. Зачем он подошел к ней? Из праздного любопытства? «Могущественный виконт пугал». Шестое чувство подсказывало, он предпочел бы, чтобы Кристина скрыла их родство. «Занятно!» — лайнел продолжал пристально изучать ее, но его взгляд чуточку смягчился. «Какой же ветви рода вы относитесь?» Щеки Кристины стали чуточку розовее под слоем румян и пудры. Виконт прекрасно знал ответ, но хотел ее унизить. «Не так, как делали преподаватели в школе, нет. При дворе игры изыскания». «Вы мой дальний родственник!» Прочистив пересохшее горло, ушла от ответа девушка. И не хотелось говорить об отце и матери, объяснять, почему она эмерис, а не диз. «Как же стыдно!» «Видимо, очень дальный», — улыбнулся Лайнел и протянул руку, предлагая Кристине пройтись. «Полагаю, вы из ветви сельских эмерисов. Ну и как вам в столице?» «Второй удар. Когда же они закончатся?» «Благодарю, милорд. Очень нравится». На этот раз голос Кристины звучал твердо. Она внутренне подобралась и напустила на лицо выражение легкой скуки. подсмотренная некогда у Бренды. «К сожалению, я пока мало видела, но надеюсь скоро восполнить этот пробел». Лайнелл усмехнулся, но оставил мысли при себе. «Вам очень повезло», — понизил голос, заметил он. «Сейчас вас ненавидят абсолютно все женщины в этом зале. Не подскажете, где и как вы познакомились с его светлостью?» В голове Кристины прозвенел тревожный звоночек. Она метнула на Виконта быстрый взгляд из-под ресниц. Похож ли он на мужчину из ювелирной лавки? лайнел что-то выведывал. Доверять ему нельзя. Придется срочно придумать романтическую легенду. На новогоднем балу, милорд. Это была любовь с первого взгляда. Старательно изображая саму простоту и искренность, Кристина с воодушевлением сочиняла историю, достойную перероманиста. Бернадетт бы оценила. В ней было все. Угнетаемая прекрасная дева, оставшая от праздничной суеты принц и судьбоносная встреча в саду. Разумеется, героиня укрылась там от несправедливости жизни, а герой поспешил ее утешить. Королевой ввел в сияющий бальный зал. Живописуя подробности несуществующего романа, Кристина незаметно прикрыла тонкий металлический ободок на пальце массивным кольцом для помолвки. Жаль, Анини на королевском балу и дамам не полагалось носить перчатки. Но Лайнел, кажется, ничего не заметил. Впрочем, в ее истории он тоже не поверил. «Надо же!» — усмехнулся Виконт. «Наш Арман оказался романтиком, по нему не скажешь. Но чего же он бросил вас одну? Влюбленные стремятся каждую минуту проводить вместе». «Спросите у герцога», — дернула плечом Кристина. Она начинала терять терпение. Пусть Лайнел либо открытым текстом скажет, что ему нужно, либо прекратить дешевую комедию. «Да о чем тут спрашивать?» — вмешалась в их беседу дама в темно-синем наряде, расшитом жемчугом. Вертихвостка окрутила его и силой заставила жениться. «Силой?» Кристина рассмеялась, представив, как она, хрупкая девушка, волочит Армана к алтарю. Нарисованная воображением картинка казалась столь нелепой, что даже обижаться на вертихвостку не хотелось. Дама в сене удивленно переглянулась с Ланилом и сочувственно протянула. «Бедняга-герцог!» «Она вдобавок сумасшедшая!» «Вовсе нет, миледи!» Все еще фыркая от смеха попыталась оправдаться Кристина. Просто ваше предположение столь нелепо, увы, на браке настоял сам герцог. Я не беременна, не владею приворотными чарами и даже не отпетая шантажистка. Приятного вам вечера». И она зашагала прочь к столику с напитками, благородственник не стал ее удерживать. Внутри Кристины клокотала злость. Выходит, вот как не относятся. Не просто презирают, не считают ровней, а подозревают в самых гнусных вещах. Ей срочно требовалось выпить, чтобы не высказать в лицо очередной дамочке все, что она о ней думает. «Вы все пылаете! Словно соткавшийся из воздуха Кир ухватил девушку за руку и дернул в сторону, за портьеру, отделявшую зал от соседнего помещения. Кристина по инерции налетела на некроманта и с трудом удержалась на ногах. «Успокойтесь!» Кир крепко жал ее запястье и отпустил. «Они не стоят внимания!» «Они все меня оскорбляют, хотя я никому ничего не сделала!» Пожаловалась ему девушка и с благодарностью приняла прохладный стакан лимонада. Несмотря на зиму, в зале было тепло, а от сильных эмоций Кристина и вовсе вспотела. «Сделали!» Кир выглянул из-за укрытия, проверяя, не шепчутся ли о них, и усадил девушку на диванчик в прохладной комнате. «Вы посмели стать невестой Армана Рувеля, а такое не прощают. Окажись на вашем месте принцесса, ее точно так же и стыкали бы булавками. Такова уж человеческая природа». «Арман мог бы хоть раз вступиться», — сделав глоток, резонно заметила Кристина. Ответник Романта обескуражил. «Он уже вступился. Девушка часто-часто заморгала. Кир наверняка шутит. Весь вечер Арман обращал на нее не больше внимания, чем на паркетный пол. Не здесь, на заседании Королевского совета. Только ленивый не советовал Арману не совершать ошибки и немедленно вышвырнуть вас вон». «Вот как!» — Кристина усмехнулась и одним глотком осушила стакан. «Герцог с удовольствием последовал бы их совету, если бы не проклятие. Ради проклятия они грозят дуэлью», — покачал головой Кир. «Вы слишком дурно думаете о женихе». «Не более, чем он сам хочет», — качнула головой девушка. Она не верила в благородство герцога. Его волновала честь фамилии Рувель, не более. «И чего же я хочу?» Вздрогнув, Кристина подняла голову и увидела в дверном проеме Армана. Несомненно, он все слышал. Сначала девушка испугалась, потупила взор. А потом решила, напрасно, она ни в чем не виновата. «Милорд не посвящает меня в свои планы!» Кристина смело смотрела ему в глаза, готова отбить любую атаку. Уголки губ герцога удивленно приподнялись. Не такую реакцию он ожидал. «Вряд ли они вас заинтересуют, миледи!» «А вдруг?» — не унималась Кристина. «Позвольте мне самой решать, что мне интересно, а что нет!» На лицо Армана набежала тень. Он покосился на Кира, затем перевел взгляд, напустевший стакан в руке невесты. «Не беспокойтесь, вы ясно обозначили круг своих интересов!» Практически прорычал герцог и стеснул пальцы в кулак. «Да что с тобой, Арман?» — встревоженно вмешался некромант. «Какая муха тебя укусила!» «А тебя!» — герцог на пятках развернулся к нему. «Решил таки приударить за моей невестой? Да еще так открыто!» «И в мыслях не было!» — сделал честный глазокир. «Всего лишь скрасил одиночество бедной девушке. Ты ведь не спешил ею заниматься?» Мужчины некоторое время не двигались, молчаливо, буравя друг друга взглядами. Первым глаза отвёл Арман и отрывисто произнёс, обращаясь к Кристине. «Оставим препирательство. Я пришёл за вами». Девушка не пошевелилась. «Здесь намного лучше, чем в огромном, залитом светом зале». «Вас ждут!» — настойчиво повторил герцог. Кристина покачала головой. «Вряд ли!» Как-то прекрасно обходились все эти часы». «Право, Арман!» — встал на ее сторону Кир. «Ты мог бы больше внимания уделять невесте, ее едва не заклевали». Увы, герцог оказался непробиваем. «Но не заклевали же!» «А теперь заканчивайте препирательство, с минуты на минуту появится его величество с супругой!» Кристина испытала очередное разочарование. Так вот для чего она ему понадобилась — снова изображать счастливую невесту. Кир солгал. Никого Арман на дуэль не вызывал. Наоборот, соглашался с сочувствовавшими его нелегкой доле. Но заставлять ждать короля нельзя. Девушка неохотно поднялась, положила руку на локоть напоминавшего ледяное изваяние жениха и вернулась к гостям. «Как жаль, что вместо него Никир» промелькнула в ее голове. Все взгляды были прикованы к странной паре. Сплетники и сплетницы с нетерпением ждали, когда Кристина оступится, совершит какую-то другую ошибку, но она одержалась безупречно. Недаром благородная школа Святой Эпифании ценилась на рынке невест. Даже ее самые бездарные выпускницы блистали на балах, а уж себя Кристина к посредственностям не перечисляла. Чуть слышно шуршала ткань платья, Кристина словно плыла над паркетом. Она спиной ощущала, как постепенно менялись, теплели взгляды. А всего-то требовалось расправить плечи, высоко поднять подбородок и вспомнить о чувстве собственного достоинства, Показалось, или даже Арман оценил ее старания. Жених смотрел пристально, чуть задумчиво, а потом склонился к уху и огорошил просьбой. «Мне нужна ваша помощь». Кристине показалось, она ослышалась. Арман Рувель скорее умер бы, чем попросил ее о чем-то помочь. Но слух не подвел. Герцог действительно в ней нуждался. Переступив через гордыню предубеждение, он попросил Кристину обаять королеву. «Нужно, чтобы она назначила вас фрейлиной». «Фрейлиной? Меня?» Определенно шампанское ударило Арману в голову, раз он позабыл о клятве держать будущую жену подальше от дворца. «Я и сам понимаю, насколько это нелепо, но иногда выхода нет. Мне необходим свой человек в покоях королевы». Кристина решила немного с ним поиграть, отомстить за прежнее пренебрежение. Не рассчитывал же Арман, что она тут же с радостью согласится. «А с чего вы решили, будто я ваш человек?» С луковой улыбкой поинтересовалась она. «Мы чужие люди и ненавидим друг друга. А, кажись, я в фаворе у королевы, непременно бы ходатайствовала о разводе». «Ценой моей смерти?» Черные, словно безлунная ночь глаза, вынудили ее сказать правду. «Нет», — отвернувшись, вздохнула Кристина. «Вы неприятны мне, милорд, но не настолько». Между ними повисла неловкая пауза. Наконец, Арман заговорил вновь. Голос его звучал еще тише и мягче. «Речь не о моих интересах, Кристина, о благе государства. Пожалуйста, сделайте то, о чем я прошу». Герцог сбросил маску, назвал ее по имени, добавил «пожалуйста» и жал ее пальчики. «Много ли надо, чтобы девичье сердце дрогнуло?» И Кристина согласилась, запоздала, сообразив, что сначала нужно было выяснить деталь. «Прекрасно!» — получив столь желанное «да», роман снова стал прежним недосягаемым. «Тогда слушайте внимательно». Королева Маргарита любит музыку. Мне говорили, вы неплохо поёте. Недостаточно хорошо, чтобы покорить столь изысканный слух. Поверьте, усмехнулся герцог и, не дойдя до дверей десятка-два шагов, остановился. Большинство дам при дворе начисто лишены музыкального слуха. Ваших способностей хватит. Разумеется, если вы не стушуетесь. Фраза прозвучала как вызов, и Кристина его приняла. «Хорошо», — кивнула она, мысленно готовясь к встрече высоких особ. «Положим, я покорю сердце королевы пением. Что дальше?» «Просто наблюдайте обо всем, рассказывайте мне. Как видите, ничего сложного. А теперь приготовьтесь», — шепнул Арман и ворчливо добавил. «Надеюсь, директриса не обманула, и вы действительно сильны в светских манерах». «Спросите вашего друга», — одними губами ответила Кристина. Она сама не знала, зачем попыталась вновь рассердить его. Там, в проходной комнате, Арману не понравилось поведение Кира, то, как он близок с чужой невестой. И вот Кристина нанесла удар в то же место. На краткий миг челюсти Армана плотно сжались. Неужели действительно ревнует? Но обдумывать это было некогда. Перед дверьми сгустился туман, и авив вышедшую из пламени портала королевскую читу.